Глава 21 Неожиданная встреча. К сожалению моему, я должен на некоторое время покинуть Анюту в лесу, чтобы рассказать, что происходило с тетушкой с тех пор, как оставили мы ее в Барвенове. Мне не нужно уверять читателей, что тетушка была крайне опечалена отъездом своей Галечки, хотя и не полагала, что отсутствие ее будет продолжительно. Тем еще менее могла она вообразить себе, что в доме опекуна Анюта встретит какие-либо неудовольствия. Но при всем том она тосковала об этой разлуке и рассчитывала часы и минуты, когда опять с ней и увидится. Между тем, здоровье Проскуты совершенно поправилось, живое и непринужденное участие, с каковым она рассуждала о взаимной друг другу привязанности Владимира и Анюты, и нетерпение, с которым ожидала она возвращения их в Барвенова, удостоверили добрую тетушку, что ей удалось преодолеть несчастную страсть свою, и она сердечным умилением благодарила за то проведение. Таким образом протекло несколько времени, тетушка стала веселее. Блистовского ожидали из Петербурга с часу на час. Анюта, по расчету тетушки, также должна была возвратиться в самом непродолжительном времени. Проскута была весела и здорова. Итак, чего не недоставало для спокойствия Анны Андреевны? В один прекрасный тихий вечер тетушка, просидев доли обыкновенного в известной нам беседки и досыта переговорив с приказчиком о крестьянских нуждах, о больных в деревне, о готовившихся свадьбах, о сельских работах и других хозяйственных предметах, возвращалась домой в самом веселом расположении духа. Припевая вполголоса любимую песенку, взошла она на крыльцо, отворила дверь в гостиную и остолбенела. Она увидела Клару Кашпаровну в измятом дорожном платье, в запыленном чепчике, сидевшую посреди комнаты на стуле и что-то рассказывавшую с громким рыданием. Гапочка и проскута стояли перед нею и с расстроенным лицом слушали ее повествование. «Анюты тут не было!» Первая мысль, поразившая Анну Андреевну, была, что с Анютой верно случилось какое-либо несчастье, и она торопливо обратилась к Ларе Кашпаровне с вопросом. «Куда вы девали Галечку? Зачем ее здесь нет?» «Анна Трофимовна, матушка, осталась у клима сидоровича. «Как? Зачем? Что это значит? Зачем оставили вы ее одну?» Клара Кашпаровна утерла слезы и принялась подробно рассказывать все, что с нею случилось. Когда дошла она до тяжкой обиды, ей причиненной, и до объявления Марфы Петровны будто бы Анюта велела ей ехать назад, не простившись с нею и не написав ни слова к тетушке, добрая немка опять заплакала, а Анна Андреевна перебила ее речь. «Брешут они, брешут!» — вскричала она. «Ей, Богу, брешут! Прости меня, Господи!» Клара Кашпаровна продолжала рассказывать, как она принуждена была ехать из Будища, как сломилась ось ее кареты как кучер Клима сидоровичу уехал тайным образом, оставя ее одну в селении, где не было непорядочного кузнеца, ни возможности нанять лошадей, чтобы продолжать путь. «Я кричала, плакала, бронила Дюндиковых», — говорила Клара Кашпаровна, «но это ни к чему не послужило, и я до сих пор сидела бы в проклятом селении этом, если б не послал мне бог доброго человека, цыгана». Случайно тот проезжавший, который, дай Боже, ему здравствовать, вывел меня из беды. Он-то и надоумил меня, что ось нарочно была подпилена. В самом деле, матушка Анна Андреевна, уж прямо добрый человек, даром что цыган, починил мою карету, нанял для меня лошадей и проводил меня за несколько верст из селения. Нечего греха таить, я нестерпела матушка, рассказала ему про Клима Сидоровича и отвела душу. Уж побронила я Дюндиковых в волю, ведь ни с кем, кроме цыгана, там и слово молвить было. «Я так была зла, что им самим бы и не спустила, если б тогда попались на глаза». «И что же вышло, сударыня? Цыган-то этот ведь собственный крепостной человек. Да как узнал он, что Анна Трофимовна невеста Владимира Александровича, так он так и всплеснул руками. Он очень хорошо знает Владимира Александровича и сам вызвался во что бы то ни стало доставить от меня письмо Анне Трофимовне. И верно доставил, матушка. Человек он подлинно честный. Без него я никак бы не выпуталась из этих хлопот». Длинное повествование Клары Кашпаровны беспрестанно прерываемо было восклицаниями тетушки. То она бронила Дюндиковых, то жалела об Анюте, то упрекала себя в том, что не поехала с нею. «Уж я бы не дала в обиду Алечку», — говорила она, — «что он о себе воображает, этот Дюндик со своей Марфой Петровной? Какое право он имеет удерживать ее насильно? Опекун! Да мы знаем, какой он опекун!» «Трофим Петрович, царство ему небесное, назначил его, чтобы он имел о ней попечение, пока она была ребенком. Да он и тогда о ней не заботился. какой же теперь имеет на нее право?» При всем простодушии Анны Андреевны она ясно увидела, что Дюндик намерен препятствовать браку Анюты. Поступок его с Кларой Кашпаровной явно доказывал, что он не был разборчив в избрании средств к достижению своих намерений, и потому она легко себе представила, как тягостно было положение Анюты. Она недолго думала, что ей делать в таковых обстоятельствах, и тотчас решилась отправиться немедленно к Дюндиковым, хотя не могла никак предполагать, что Банюта в доме опекуна подвергалась какой-нибудь опасности. Приготовления к отъезду были непродолжительны, и она бы в тот же вечер выехала в сопровождении Клары Кашпаровны, если б не получила от Блистовского письма, по которому должно было ежеминутно ожидать его приезда. Листовский находился уже в Черниговской губернии, но, имев необходимую надобность видеться с одним родственником, с которым у него были важные денежные расчеты, он заехал к нему на возвратном пути из Петербурга, а оттуда отправил Нарочного для извещения о том тетушке Анюты. Он немало не сомневался, что невеста его давно уже возвратилась от Дюндиковых. С какой поспешностью бросил бы он все денежные дела, если б мог подозревать, в каком она находилась положении. Коль невелико было нетерпение Анны Андреевны ехать к Анюте, но она сочла необходимым дождаться приезда Владимира. Она чувствовала, что не только советы его не будут ей бесполезны, но надеялась, что присутствие его послужит к преодолению препятствий, ожидаемых со стороны опекуна, и потому намерена была пригласить его ехать с нею к Дюндиковым. Последние поступки опекуна столько ее раздражили, что она теперь уже не помышляла о испрашивании согласия его на брак Анюты, и уже считала Блистовского как бы родственником своим. И так, решившись его дождаться, она между тем отправила в будище эстафету с письмами, которых содержание мы сообщили выше. В самом деле, Владимир приехал на другой день. Нетрудно себе представить, с каким жаром он принял предложение тетушки сопутствовать ей к Дюндику. Он горел нетерпением увидеть свою Анюту, и так как все приготовления к отъезду кончены были накануне, то часа через два по прибытии его в Барвеново они были уже на пути в Будище. Владимир для скорейшей езды воспользовался бывшей у него подорожную, и маленькая коляска его с курьерской быстротой помчалась по гладкой Черниговской дороге. Первый раз в жизни довелось тетушке ехать так скоро, и если бы ее не подкрепляло желание освободить свою галечку из когтей опекуна, то она уже на первых порах попросила бы пощады. Лару Кашпаровну они оставили в Барвенове и слуг никого не взяли с собою, чтобы не оттяготить легкой повозки Блистовского. Они полагали на возвратном пути поместить Анюту с тетушкою, а Владимир сопровождал бы их на перекладной. В путешествиях не имело ничего замечательного до самого Будища, куда прибыли они на третий день. Дорогую, когда усталость и беспокойство позволяли Ане Андреевне пускаться в разговоры, она рассуждала с Владимиром о Климе Сидоровиче и о препятствиях, которые он, конечно, придумает, чтобы удержать у себя в доме Анюту. Они предвидели, что не обойдется без ссоры между ними и Марфой Петровной. Но тетушка была на все готова, а Блистовского и подавно не устрашал гнев опекуна и его супруги. В этом расположении въехали они в село и издалека еще устремили взоры на знакомый им каменный двухэтажный дом. Они не могли дождаться минуты, когда коляска подъедет к крыльцу. Владимир мысленно уже наслаждался первой сладкой минутой свидания, а тетушка в уме своем готовила достойное приветствие опекуну. Но как изумились они, когда нашли ворота запертыми. Оба, не говоря ни слова, поспешно выскочили из коляски. Владимир с нетерпением ударил ногою в калитку, и они взошли на двор, где все было пусто и безмолвно. Их не встретил даже лай собаки. В доме ставни были закрыты, им не осталось никакого сомнения, что в нем не было жителей. «Боже милостивый!» — вскричала она Андреевна. «Что это значит?» «Не случилось ли какого несчастья?» Владимир не отвечал ни слова. Стесненным сердцем бросился он в людскую избу, чтобы отыскать кого-нибудь из слуг, и с трудом нашел сторожа, спокойно лежавшего на скамье, который, протирая глаза, объявил, что паны уже несколько дней как уехали. Но куда? Этого объяснить он не мог. «Про то знают старшие», — сказал он. «Да их теперь нет дома. В селе у нас свадьба, священник выдает замуж по повну, и все наши туда отозваны» а меня, виш оставили стеречь дворец». Более невозможно было добиться от него толку, и Блистовский, оставив Анну Андреевну, отправился было в священнический дом для отобрания дальнейших справок. Между тем, сидевшие в шинке поселяне, увидев, что остановилась у ворот коляска, поспешили о том дать знать, и прежде, нежели Владимир успел выйти на улицу, уже явились некоторые из слуг Клима Сидоровича, и путешественники наши услышали, что господа уехали в Полтаву по какой причине и надолго ли, того никто не знал. Один из людей, бывший слова охотнее прочих, прибавил только, что неожиданная поездка эта без сомнения произошла от того, что в пустых покоях дома начал показываться домовой. Он рассказал известное уже нам ночное приключение, но с такими прекрасными объяснениями, что Владимир ничего не понял из слов его и вовсе бы не слушал его повествование, если в обстоятельства, что все это началось в комнате Анны Трофимовны, не возбудило его внимания. Узнав, однако, что Анюта была здорова и что не случилось с нею никакого несчастья, они решились, не теряя времени, в пустых разговорах отправиться за нею в Полтаву. Неожиданное это обстоятельство несказанно огорчило путешественников наших. Итак, свидание с Анютой опять отсрочено было на неопределенное время. Им обоим пришло на мысль, что, может быть, пока они прибудут в Полтаву, Дюндиковы оттуда выйдут в другое место, ибо казалось очевидно, что отсутствие пекуна не имело иной цели, кроме желания удалить Анюту от тетушки. Как бы то ни было, им иного ничего не оставалось делать, как продолжать свое путешествие. И Анна Андреевна, стараясь превозмочь усталость свою, торопила ямщиков почти столько же, сколько и сам Владимир. Таким образом, проехали они две станции, забирая на пути справки о проезде Дюндика и его семейства. Лим Сидорович был весьма известен во всей губернии, и они везде получали подробные о нем сведения. Услышав же, что он ехал на своих, и с тяжелыми экипажами, они начинали уже льститься надеждою, что им, может быть, удастся догнать его еще до Полтавы, но приятная надежда эта исчезла вдруг по прибытии на третью станцию. Тут, к крайнему удивлению, узнали они, что никто в селении не видал Дюндиковых, и сколько о них не расспрашивал Владимир, он от всех получал один и тот же ответ. В недоумении своем они решили, что Дюндик, вероятно, проехал через селение это рано поутру или поздно вечером, и потому никому не попадался на глаза. И так продолжали они путь далее, останавливаясь в каждом селении, получая везде на вопросы свои тот же неудовлетворительный ответ. Наконец, доехав до четвертой станции без малейшего успеха, они не могли долей сомневаться, что совершенно потеряли след тех, кого искали. Алтавская дорога от самого Будища была прямая, И так они ясно удостоверились, что Дюндик поехал в другое место, объявив с намерением в доме своем, что едет в Полтаву, дабы на случай приезда тетушки дать поиском ее ложное направление. Все это теперь казалось им бесспорно и привело их в крайнее замешательство. Оба вовсе не знали о существовании хутора Шендры и никак не могли придумать, куда обратиться для отыскания Анюты. По долгом совещании они решили, что всего вернее возвратиться в Будище и там остановиться в каменном доме опекуна до тех пор, пока получит достоверное известие о местопребывании хозяев. «Не может быть», — говорил Владимир, «чтобы в Будище никто не знал, где находится Клим Сидорович. Там главное имение его. И если он в самом деле уехал, никому не сказав куда, то неизвестность эта во всяком случае не может быть продолжительна». Блистовский намерен был в случае неудачи оставить там Анну Андреевну, а сам отправится в Полтаву, чтобы с помощью правительства отыскать Дюндика. Звание жениха давало ему достаточное на то право. К тому же и Анна Андреевна, как ближайшая родственница Анюты, могла надеяться на покровительство начальства. Сверх того, Блистовский, имея знакомых в Полтаве, непременно надеялся, что в скором времени получит удовлетворение. Между тем, бедная тетушка, непривыкшая к скорой и безостановочной езде, и сверх того... Стревоженная новыми препятствиями, которые так неожиданно представились в самое то время, когда думала она обнять свою Анюту, так ослабела, что Владимир начал опасаться, чтобы она не за ним могла. Он решился тут переночевать и дать отдохнуть ей, хотя немного, но это не так было легко, как он сначала воображал. В целом селении не было ни одного дома, где бы они могли пристать, кроме простой корчмы, имевшей еще то неудобство, что она вместе была и шинком. Несмотря на то, Они нашлись вынужденными остановиться в ней. Корчма, по малороссийскому обычаю, разделена была синями на две ровные половины. С одной стороны, где находился шинок, приставали проезжие, с другой была жилая комната шинкаря, помещавшегося в ней довольно тесно с многочисленным семейством. Блистовский уговорил хозяина очистить для Анны Андреевны свою комнату, а сам расположился провесть ночь в коляске. Добрая тетушка, уставшая от дороги и занятая одной только Анютою, нашла квартиру свою очень удобную, а Владимир пошел хлопотать, чтобы промыслить что-нибудь на ужин. Быв принужден для сего неоднократно входить в противоположную сторону дома, куда перебралась шинкарка с своим семейством, Владимир заметил там человека, которого вид, отличный от прочих гостей, привлек на себя его внимание. Он был уже немолодых лет, и какой-то смешной важностью сидел на скамейке за столом, на котором стояла пред ним еще недопитая кварта горелки. По временам он похлебывал из кварты, надменно посматривая на мужиков, сидящих в почтительном от него расстоянии, и, казалось, боролся со сном, который начинал преодолевать его. На нем был синий сертук, Уже очень изношенный и такой широкий, что при первом взгляде всякой мог бы отгадать, что в давно прошедшие времена он принадлежал кому-нибудь подороднее теперешнего хозяина. Стоячий воротник на сертуке, хотя совершенно лишился первобытного цвета, но при всем том сохранил еще некоторые оттенки, по которым внимательный наблюдатель мог бы заключить, что он когда-то был малиновый. Блистовский, не имевший досуга входить в такое подробное разбирательство цвета одеяния его, счел оное за зеленое, и потому сначала принял незнакомого за отставного приказного, тем более, что неподалеку от него в углу увидел он старую шпагу без темляка. Внимание Блистовского от того особенно на него обратилось, что из-за пазухи торчала у него книга, и что подле него лежал потертый кулек, также набитый тугой книгами. Любопытство побудило его спросить у шинкаря, кто он такой. «А кто его знает?» — получил он в ответ. «Он не здешний». Пришел сюда уже довольно хмельной, часа два тому назад, выпил кварты две горелки, а теперь за третий засыпает. Вот все, что я о нем знаю». После умеренного ужина Владимир, пожилав тетушке покойной ночи, отправился в свою коляску и мимоходом хотел еще раз подтвердить, чтоб не было ночью шуму и чтоб сколько можно остерегались тревожить Анну Андреевну. Войдя в шинок, он увидел шинкаря, тщетно старавшегося разбудить упомянутого незнакомца, чтобы дать место чумакам, расположившимся тут отужинать. Наконец, от довольно сильного толчка незнакомец проснулся, начал протирать глаза и с неудовольствием произнес «Кесы! Кесы! Кесыля! Кесы! Кесы! Кесыля!» кесы. «Сафроныч!» — вскричал Владимир с удивлением. «Же!» — отвечал незнакомец. Блистовский, уверившись таким образом, что он видит перед собой французского учителя-дочерей Дюндика, принял меры, чтобы ему дали выспаться, и крепко наказал Шинкарю не отпускать его на другой день до тех пор, пока он с ним не увидится. Между тем, как утомленная от дороги тетушка покоилась крепким сном, Владимир, занятый мыслью об отыскании Анюты, не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Размышления его прерваны были Сафронычем, который на рассвете вышел на улицу уже протрезвившийся и, громко зевая, протягивал на свежем воздухе одеревенелые от сна члены свои. Увидев его, Блистовский выскочил из коляски и подошел к нему. Участие, принимаемое им в Сафроныче, имело причину в добром его сердце. Еще накануне он победному одеянию его заключил, что он должен быть в нищете. И приписывая несчастное его положение гневу Клима Сидоровича, возбужденному на него так неумышленно Блистовским в ромнах, Он считал обязанностью помочь ему по возможности. Из первых речей сафрон Сафроныча он удостоверился, что не ошибся в своем предположении, ибо бывший ментор Дюндиковых дочерей горько начал жаловаться на неблагодарность Клима Сидоровича. «Поверите ли, мон-женераль, имя и отчество мне неизвестно», — говорил он, — «что обе барышни стараниями моими доведены были до того, что говорили по-французски не хуже меня» клянусь, что не лгу. Сверх того, я полезен был Климу Сидоровичу и в других отношениях. Я выстроил ему каменный дом, которому подобному нет в целом повете. Я служил ему секретарем, стряпчем, управителем, дворецким, винокуром, собеседником. Одним словом, я был самым необходимым членом семейства. Было даже время, правда, оно давно прошло, я тогда был помоложе, и без хвостовства сказать ловкий мужчина, где и, и сама Марфа Петровна мною не гнушалась и брала у меня уроки, то есть во французском языке. И вдруг, после двадцатилетней верной службы, выгнали меня из дому, как шальную собаку. А за что? И до сих пор не знаю. Прошлого года Клим Сидорович по обыкновению поехал на Роменскую ярмарку и оттуда прислал повеление немедленней минуты согнать меня со двора, называя обманщиком, мошенником и бог знает чем». «Я к нему писал несколько раз, но не получал ответа. С тех пор скитаюсь по белому свету, не знаю, куда преклонить голову. Деньжонки, какие были, уж приходят к концу. Места никакого не сыскивается, и бог знает, что со мной будет». Жалкая участь бедного Сафроныча растрогала Блистовского. Желая загладить неумышленную свою пред ним вину, он ему предложил поселиться у него в деревне и обещался его не оставлять. Благодарность Сафроныча была безмерна. Он хотел броситься в ноги Владимиру и клялся посвятить ему по смерть все таланты, которыми одарила его щедрая природа. Когда проснулась тетушка и начали приготовляться к отъезду, Сафроныч, желая оказать усердие свое к новому благотворителю, всячески заботился около коляски и помогал укладываться. Анна Андреевна, узнав плачевные похождения его, громко осуждала жестокий поступок Клима Сидоровича и тем приобрела совершенную признательность Сафроныча. Рассуждая о Дюндике, тетушка, у которой сердце было преисполнено мыслью о Банюте, не могла воздержаться, чтобы не упомянуть о предмете теперешнего их путешествия. Она горько жаловалась на злонамеренное отсутствие опекуна и высочайшей степени возбудила внимание и любопытство нового своего знакомого. «Расскажите мне подробно, какое у вас до него дело, матушка?» — сказал он. «Я так коротко знаю Клима Сидоровича, что могу вам подать добрый совет во всем, что до него касается». Блистовский полагая, что Сафроныч действительно может для них быть полезен, рассказал ему, каким образом они, отыскивая Дюндика, совершенно потеряли след его в двух станциях от Будища, несмотря на то, что им объявили за верное, что он поехал в Полтаву. Притом он объяснил причины, которые он имел подозревать, что Дюндик умышленно от них скрывается. «В двух станциях от Будища?» — вскричал Сафроныч с видом размышления, приложив палец к носу и покачивая головою. Так в двух станциях от Будища они своротили с Полтавской дороги. Погодите немножко. О, да неверно отправились в хутор Шендру. Это такое убежище, где кроме меня никто их не отыщет. Но будьте благонадежны, мусье-женераль. От меня Клим сидорович не скроется, хотя бы он зарылся в сырую землю, как крот. Сафроныч тут рассказал об уединенном положении хутора и путешественники наши согласились, что мысль его заслуживала внимания. Они решились переменить прежний план свой и последовать совету Сафроныча, который в качестве проводника занял место на козлах подлеемщика, и обвороженной приятной для него мыслью предстать пред Дюндиком под сильную защиту нового мецената, с веселым видом принялся погонять лошадей. Быв принуждены вскоре оставить почтовую дорогу, они продолжали путешествие гораздо медленнее прежнего. Несмотря, однако ж, на трудность, встречаемую в Малороссии в наеме лошадей по проселочным дорогам, Блистовский, не жалея денег, наконец достиг до известного нам соснового бора, где им должно было поворотить к хутору. Густой темный лес подал Анне Андреевне новый повод сердиться на Клима Сидоровича и на Марфу Петровну. «Смотри, пожалуй», — говорила она, «куда они вздумали завесить мою бедную Галечку?» Да здесь одним волкам да медведям и жить. Добро же, Клим Сидорович, прости меня, Господи, уж я пропою вам такую песенку, что у вас зазвенит в ушах. Бедная моя Галечка, куда ее завезли?» Блистовский с своей стороны более думал об удовольствии увидеть Анюту, нежели о темном боре, через который они проезжали. В этом расположении прибыли они в хутор Шендру. При первом взгляде оба удостоверились, что там не было никого. И сам Сафроныч повесил нос, увидев, что предположение его оказалось ошибочным. Но когда подоспевший к коляске приказчик объявил, что дюндики действительно приезжали туда и только третьего дня вечером выехали в Королевец, они несколько ободрились, ибо вновь возымели надежду догнать опекуна, которого следы теперь были найдены. Тут встретило их, однако, новое огорчение, тем сильнее их поразившее, что они никак его не ожидали. Расспрашивая по обыкновению о Банюте, Они узнали от приказчика, что часа за два пред отъездом вдруг пропала Анна Трофимовна, и что, несмотря на все старания, никак нельзя было дознаться, куда она девалась. Легко представить себе можно, какое впечатление произвело это известие на наших путешественников. Владимир был вне себя, тетушка громко зарыдала, а приказчик, не понимая участия, которое принимали они в Анюте, испугался, увидя их положение. Он принужден был рассказать в величайшей подробности все, что происходило на хуторе, и в особенности все обстоятельства, предшествовавшие исчезанию Анюты. Он уведомил их, как Марфа Петровна неожиданно велела готовиться к отъезду, и как спешила укладываться, чтоб в тот же вечер остановиться на ночлеге в ближайшем селении, как Прыжков уехал заранее в двуместной карете, и как, наконец, в минуту самого отъезда узнали, что Анны Трофимовны нет. Из слов приказчика можно было заметить, сколько ему самому казалось удивительным, что господа его уехали из хутора, оставя неисследованным непонятное приключение с Анютою. Листовский должен был напрягать все душевные силы свои, чтобы спокойно выслушать эти рассказы, когда самое мучительное беспокойство терзало сердце его и боролось в нем с яростью против опекуна. Никто без сожаления не мог бы взглянуть на бедную тетушку, она казалась лишенную рассудка. Когда громкие упреки, коими сначала осыпала она Дюндика, умолкли, на лице ее изобразилось отчаяние, и крупные слезы градом покатились из глаз. Мало-помалу Блистовский опомнился. Из рассказа приказчика он почерпнул слабую надежду, что еще не все для него пропало. Ему показалось вероятным, что Дюндиковым была известна участь Анюты, иначе они не оставили бы хутора, не употребив всевозможного старания отыскать ее. Какая бы ни была их ненависть, но они не могли не знать, что подвергались за нее тяжкой ответственности и во всяком случае должны были перед отъездом поручить приказчику продолжать поиски в хуторе и в лесу. Упущение сей столь простой и естественной обязанности казалось достаточным доказательством, что они знали, где она находится, и потому Блистовский счел необходимым как можно скорее догнать Дюндика, чтобы принудить его отдать отчет в своем поведении. В этом намерении он с строгим видом обратился к приказчику и приказал объявить без обиняков, куда поехал Клим Сидорович. Приказчик поклялся, что он точно уехал в Королевец и уверял, что сам провожал его до первого ночлега. И в самом деле он не имел причины скрывать истину, ибо дюндики, вовсе не ожидав приезда Блистовского в хутор и полагая, что их искать будут в Полтаве, не запретили ему сказывать, куда они отправились. «Я уверен», — сказал приказчик, — что вы в эту же ночь можете догнать Клима Сидоровича, лишь бы вам удалось засветло выбраться из леса. Там пойдет дорога столбовая прямо до Королевца, а они, по моему расчету, не дали отъехали, как верст 60. Итак, Блистовский, уверенный, что его не обманывают, решился пуститься немедленно в погоню за Дюндиком и объявил о том Анне Андреевне. «Как хотите», — отвечала бедная тетушка, заливаясь слезами. «Вы лучше знаете, что тут делать». Вся моя надежда на Бога. Он не оставит мою бедную Галечку. С тяжелым сердцем они сели в коляску и опять пустились в бор. Чтобы попасть на Королевецкую дорогу, им надлежало долго ехать лесом, но Сафроныч, которому известны были тамошние места, взялся провести их благополучно. Главнейшее затруднение теперь состояло в усталости лошадей, которые через силу тащили их по песчаной дороге, вопреки стараниям кучера и крику Сафроныча, опять занявшего место своё на козлах. Но обратимся к анюте, которую принуждены мы были оставить в таком ужасном положении.